Часть 3. Эпоха гражданских войн. Глава 1. Демоги, которые не смогли стать тиранами или эпопея братьев Грахков. Хлеба и зрелищ. Римское выражение. Две основные проблемы демократии. К 90-му году до Рождества Христова римское государство включало всю Италию и побережье почти всего Средиземного моря, примерно треть современной Испании, Южную Галлию, Грецию и Македонию, треть Малой Азии. Территория римского государства простиралась с запада на восток почти на 2500 километров, с севера на юг больше, чем на 1000 километров. При этом римское государство Земля была субъективно намного, в десятки раз больше, чем в наши дни. Ведь даже по великолепным римским дорогам, безопасным и удобным, из конца в конец римского государства ехать нужно было неделями и месяцами. На громадной территории Рима жило не меньше 25 или 30 миллионов человек. Из них римскими гражданами было исчезающее меньшинство. В 135 году до Рождества Христова 370 933. В 132 году до Рождества Христова цензоры насчитывали 317.823 гражданина, не считая вдов и сирот. Но и эти 1-2% населения Римского государства оказались разбросаны на колоссальных для того времени пространствах. Вот и первая проблема демократии. 90% римских граждан при самом пылком желании не могли бы собраться на форуме. Во-первых, они не смогли бы регулярно добираться до форума. Даже с севера Италии из-за реки По или с юга из Самниума до Рима было не час времени полёта на самолёте и не несколько часов езды на поезде или автомобиле, а несколько дней езды на лошадях или чуть меньше пешего пути. Во-вторых, они просто не поместились бы на форуме. В-третьих, даже если бы эти толчея ухитрились собраться в окрестностях Рима, как бы они выбирали магистратов и каким способом принимали бы решения? Колоссальное скопление граждан неизбежно превратилось бы в толпу, в безумное стадо, из которого 90% просто не услышало бы никаких, даже самых разумных речей. Первая проблема демократии в том, что она хорошо работает, пока выбирают лично знакомых. Уже 40 тысяч афинских граждан оказались во власти людей, которых греки называли демагогами. Извращая факты, идя на явную ложь и подтасовки, демагоги – заговариватели демоса – играли на самых низких и темных инстинктах, на предрассудках толпы. Демократия утонула в склоках и безответственной болтовне. Кстати, эта проблема не решена до сих пор. Всеобщее избирательное право и система представительства не более чем фиктивное решение, которое на самом деле ничего не даёт. Парламентская демократия во всех её формах состоит в том, что граждане выбирают тех, кто им неизвестен. Они выбирают не людей, а политические программы. Но и о людях, и о программах, они судят по тому, что им сообщает пресса. Программы даже хуже, потому что бумага всё терпит. А разбираться в этих программах чаще всего трудно без специальной подготовки. Мне наверняка возразят, приводя в пример Британию. Но в 17 веке население Британии составляло не более 4,5 млн людей. В конце 18 века меньше 10 миллионов. Гражданами, имеющими право выбирать, было всего 2% населения. В середине 17 века их было, по одним данным, около 100 тысяч человек, по другим – около 60 тысяч. Число тех, кто мог быть избран благодаря высокому имущественному цензу, было еще меньше – не более 20 тысяч потенциальных членов Палаты общин. Система по тому и работала, что избиратели и избираемые знали друг друга лично. А в XX веке, когда избирателями стали почти все англичане, Уинстон Черчилль сказал цинично, но справедливо: лучший аргумент против демократии пятиминутный разговор со средним избирателем. Рим не сравнинно демократичнее Британии XVIII века, но и перед ним первая проблема демократии стала во весь рост. Вторая проблема демократии состоит в том, что община граждан неизбежно расслаивается на богатых и бедных. На каком-то этапе обязательно оказывается, что фактически государство находится не в руках народа, то есть общины примерно равных по имуществу людей, а в руках кучки представителей богатейших кланов. Эти сверхбогачи могут вести реальную политику, не оглядываясь на остальных, что и делают. Популяры и оптиматы. Борьба между группами единомышленников есть во всех демократиях. В Риме сложились непрочные, все время менявшие свои границы объединения оптиматов от «Оптимус» – «Наилучший» и «Популятов» – от «Популус» – «Народ». Считается, что популяры выражали интересы широких слоёв народа, а оптимиаты в основном, нобилитета и всадников. С тем же успехом можно сказать, что оптимиаты были сторонниками стабильности, а популяты быстрых изменений. Теодор Мамзен называл оптимиатов и популятов политическими партиями. Вслед за ним так считали и большинство учёных, которые хотели видеть в Риме такую же политическую борьбу, как в Европе XIX-XX веков. Во второй половине XX века оптиматами и популярами называют скорее непрочные союзы единомышленников. Причём, кто тут оптимат, кто популяр, решалось в каждой политической ситуации каждый раз особо. Со 133 года до Рождества Христова и до диктатуры Юлия Цезаря идут споры о том, кто именно может и должен иметь гражданские права и участвовать в управлении. В отличие от популяров, оптимиаты стремились укрепить аристократический способ правления, ограничить земельную собственность в руках крупных землевладельцев. ограничить гражданские свободы низших слоёв населения и препятствовали распространению римских прав гражданства на латиянян, италиков и других союзников. Римские демогоги. В рассказе об истории братьев Гракхов фальсификация реальной римской истории достигает чудовищных масштабов. Пытаясь представить их то ли парнями из народа, то ли борцами за демократию, Гракхов превращали в икону, а фактически в карикатуры на самих себя. Реальные Тиберий Симпроний 162-133 и Гай Симпроний 153-121 годы до Рождества Христова Гракхи очень обиделись бы, прочитав свои лживые и издевательские биографии. Пытаясь представить Гракхов Чуть ли не пролетариями, борцы за счастье народа как-то не любят упоминать. Тибери Гракх был членом коллегии Авгуров, ведь все связанное с религией недостаточно прогрессивно. Борец за права простых людей не должен иметь к ней никакого отношения. Еще тщательнее скрывалась история оппонента Тибери Гракха, публия Сцепиона Африканского. Вернувшись домой здоровым и полным сил, он найден в спальне мёртвым. Подозревается, что он был отравлен своей женой, Семпронией, тем более что она была сестрой Гракхов, с которыми Сципион враждовал. Однако, о смерти его не назначено никакого следствия. После его смерти волнения вокруг триумвиров становятся ещё более бурными. Братья Гракхи, потомки старинного и уважаемого патрицианского рода Симпрониев. Их отец дважды избирался консулом, а за победы в Испании и на острове Сардинии удостоился триумфов. Мать, Корнелия Африкана, дочь знаменитого Сципиона Африканского, победителя Ганнибала. Семья была не богатой, но далеко не бедствовала. Во время Третьей Пунической войны Тиберий Грак прославился, первым взобрался на стену при штурме пригорода Карфагена Мегары. Если верить легенде, слава Тиберия была так велика, что знаменитый сенатор Апий Клавдий предложил Тиберию в жёны свою дочь. Придя домой, Апий Клавдий с порога крикнул жене: Антистия, я просватал нашу дочь. Та удивлённо спросила: К чему такая поспешность? Или ее женихом стал Тибери Гракх? Вот это было бы счастьем для дочери. Менее однозначная история того, как Тибери был квестером армии консула Авла Гастилиа Мансина в Испании, где кельты племени Ариваков восстали против римлян. Мне доводилось читать в интернете, где народ восстал против римского владычества. Манцина назвали самым бездарным полководцем за всю историю Рима. Он ухитрился позволить четырем тысячам ариваков запереть двадцатитысячную римскую армию в бесплодном ущелье. А когда Манцин запросил мира, потребовали сделать с послом Тиберия Гракха. Помнили еще его отца. Тиберий заключил мир, но мир совершенно позорный. После долгого разбирательства в римском сенате гракхас посло заступничества высокопоставленных родственников и друзей семьи. Манцина же, заковав в цепи, выдали аретинам. Те не приняли Манция, а выгнали его вон, отказываясь пересмотреть выгодный для них мир. Если верить легенде, По дороге в Испанию тебе Граг был поражён исчезновением на земле вольных самостоятельных крестьян. Везде были сплошь крупные земельные владения, виллы, пока мелкие собственники сражаются, чтобы захватить чужие земли, они разоряются и превращаются в пролетариев. А завоёванную мелкими собственниками общественную землю захватывают нобили. Правда, Тиберий Гракха волновала не абстрактная справедливость, а ослабление римского государства, сокращение числа легионеров, ведь пролетарии не могли приходить в легионы со своим оружием. Избираясь в плебейские трибуны в 133 году, Тиберий не гнушался откровенной демоглогией. Дикие звери в Италии имеют логово и норы, куда они могут спрятаться, говорил он. А люди, которые сражаются и умирают за Италию, не владеют в ней ничем, кроме воздуха и света. Лишённые крова, точно кочевники, бродят они повсюду с жёнами и детьми. Полководцы обманывают солдат, когда на полях сражений призывают их защищать от врагов могилы отцов и храмы. Ведь у множества римлян нет ни отчего дома, ни гробниц предков. Они сражаются и умирают за чужую роскошь, чужое богатство. Римлян называют владыками мира, а они не имеют даже клочка земли. Тебе ре предложил восстановить закон, по которому никто не мог получить больше 500 югеров, 125 гектар общественной земли. Если у нового владельца есть сыновья, то не более 1000 югеров. Из лишней земли надо отнять и отдать пролетариям по 30 югерам в наследственное владение, но без права продажи. Обычно этот закон описывается как борьба народа с аристократией. Закон и правда нанёс удар по крупному аристократическому землевладению, но часть аристократии, до десятка семей друзей и родственников Гракхов, была на стороне Берия Гракха. Что же насчет народа? Число римских граждан в 174 году составило по одним данным 269 015, по другим 267 231. К 133 году их число достигло примерно 400 тысяч. Забегая вперед, оговорим. Примерно 100 тысяч человек получили участки земли, четвертая часть. Число нобелей не превышало и двух тысяч человек – сенаторов и всадников вместе взятых. Вот и масштаб событий – противостояние нескольких десятков тысяч и нескольких тысяч. Причем все эти борющиеся за землю составляют от силы 2-3% всего населения римского государства. С позиции женравственности речь шла не о социальной справедливости, А о более или менее демократическом разделе награбленной добычи, причём революционным путём. Второй трибун Марк Октавий наложил вето на закон Тиберия Гракха. И тогда Тиберий нарушил закон о неприкосновенности трибуна. Для начала он наложил вето на работу всех государственных учреждений, пока его законопроект не будет поставлен на голосование в комиссиях. прекратили работу магистраты, был опечатан храм Сатурна, в котором находилась государственная казна. И таким образом были прекращены все платежи. Теберий говорил, что опасается покушений и стал ходить в толпе десятков голодранцев, вооружённых палками и ножами. Это был городской сброд и не думавший получать землю. В Риме заговорили, что когда отец Тиберия В бытность свою цензором возвращался с позднего ужина домой, граждане тушили огни, чтобы цензор не подумал, что они засиделись в гостях или пьянствуют. А теперь теперь и сыну самомо освещают путь ночью самые негодные и скверные люди. В комициях он поставил на голосование вопрос: может ли быть плебейским трибуном тот, кто не защищает интересы народа? Ведь такой трибун сам отстраняет себя от должности, ибо не исполняет своего долга. Тот, кто не спровергает демократию, уже не трибун. А раз так, может ли занимать должность трибуна Марк Октавий, раз он препятствует принятию закона, который даст римскому народу кров, хлеб и работу? Когда 17 комиций из 35 заявили, что такой человек быть трибуном не может, Тиберий лично свёл Октавия за руку со скамьи трибунов. Октавия защищали. Возникла схватка. Было много раненых. Октавий едва убежал. После этого Тиберий провёл свой закон и назначил самого себя, своего брата Гая и своего тестя, знаменитого Оппия Клавдия, триумвирами по разделу земли. Триумвиры должны были сами определять, какая земля общественная и насколько законно получена. Скоро стало очевидно, как справедливо ни распределяй землю, на всех граждан её всё равно никак не хватит. Тогда Тиберий потребовал разделить между всеми, кому не хватило земли, сокровища пергамского царя оттало. Посол Пергама Евмен сообщил на форуме, что царь, умирая, оставил своё наследство римскому народу. Реально это означало, что сокровища царя войдут в римскую казну, а земли станут частью агер публикум. Тиберий требует всё разделить меж безземных И пусть вопрос решает не сенат, а комиссия. Одновременно говорили, что Евдем привез в Рим и передал Тиберию корону пергамских царей. Граг устраивает смуту, чтобы свергнуть республику и стать царем Рима. Сенат возмущался откровенно недостойными действиями Тиберия, а более всех Тит-Ани-Луск. 196-й. Около 133 года до Рождества Христова бывший консул он начал в сенате речь против Гракха. Гракх со своими сторонниками схватил сенатора и велел выволочь в комиции. Пусть повторит всё это народу. Сенатор и в речах перед народом также бешено обличал Тиберия. После 133 года его имя нигде не упоминается. Возможно, он тоже был убит. Для Тиберия стало опасно уйти в частную жизнь после трибунства. Он еще раз нарушил закон, выставил свою кандидатуру на вторичное избрание плебейским трибунам. После этого его открыто стали обвинять в попытке государственного переворота. В день голосования многочисленные приметы предвещали беду. Например, «Самон». Священные куры не выходили из клеток и не клевали свежего корма. На форуме сошлись две вооруженные толпы, стоял страшный крик и шум. Среди этого шума Тиберий прикоснулся к голове. Одни думали, что этим Тиберий хочет сказать, что ему угрожает опасность. Другие, что он велит возложить на себя корону от Тала Пергамского. Где правда, установить трудно. Верховный понтифик, бывший консул Публий Корнелий Сципион, названный Серпион, потребовал от сената и консулов немедленного ареста и казни Гракха. "Я не положу начало насилию и не нарушу правосудия", ответил консул. "Но если народ, послушавшись Тиберия, нарушит законы республики, я применю свою власть для её защиты". Тогда разъярённый Публий Корнелий закричал: Что я слышу? Даже консул предаёт республику. Он использовал формулу, которую произносил полководец, выводя на войну легионы. Кто хочет спасти республику, пусть следует за мной. На форуме схлестнулись две вооружённые толпы. Городская голодба, охрана Тиберия Гракха сразу же побежала. Тиберий остался с несколькими десятками отчаянных людей. готовых драться. Под ним, данным, его забили обломками скамеек и вместе с другими убитыми в том же мятеже непогребённого бросили в реку. По другим сведениям, когда Грак сбегал по склону Капитолия, его настиг обломок скамьи. В любом случае Тиберия убили, а труп его и 300 ближайших сторонников бросили в Тибр. Несколько дней по всему Риму шли побоища. Фактически небольшая гражданская война. Позже Публий Назик Серапион был вынужден покинуть Рим и умер в изгнании. По закону Тиберия Гракха, созданная им комиссия давала, давала и давала землю. Место убитого Тиберия в ней занял тесть Гая Гракха, Публий Крас Муциан. А после смерти Публиа Грасса и Апиа Клавдия их заменили Марк Фульвий Флаг и Гай Папирий Карбон. За пять лет раздали сто тысяч участков, но проблема никуда не исчезла. С этой проблемой столкнулся и младший брат Гай Гракх. Гай откровенно шел к власти, чтобы отомстить за брата, заявляя, Наши предки присудили к смертной казни Гая Ветуриа лишь за то, что он не уступил дорогу трибуну, переходившему через площадь. А народный трибун Тиберий был зверски убит на глазах у всех, и никто не был за это наказан. Враги волокли его труп через весь город, отказывали ему в погребении, бросили в реку точно собаку. А сколько друзей Тиберия убили без суда. Видимо, исходившее от юноши опасностью новой гражданской войны было очевидно. Сенат очень не хотел, чтобы Гай вернулся с острова Сардиния, где он был квестером. Тогда Гай самовольно уехал в Рим. Этот поступок вызвал всеобщее осуждение. Но на суде Гай защищался в лучших традициях греческих демогогов. — Я участвовал, — сказал Гай, — не в десяти походах, как предписано законом, а в двенадцати. Я был квестером целых три года, хотя обязателен лишь годовой срок. — Может быть, я извлек выгоду из столь долгой службы? — Нет. Из всех участников войны я один уехал с полным кошельком, а вернулся с пустым кошельком. В 123-м году он стал трибуном и тут же предложил новые законы. Римляне не возражали против дорожного закона «Лекс Виария» о проведении по Италии новых дорог. Почти не вызвал возражений военный закон «Лекс Милитарис», по которому теперь стоимость военного обмундирования не вычиталась из солдатского жалования. Только сенаторов задел судебный закон – Lex iudicaria, по которому в списке судей, куда прежде заносились только сенаторы, включены были также и всадники в равномерном с сенаторами числе. На грань гражданской войны поставили Рим закон о колониях и хлебный закон. Хлебный закон. По этому закону Lex frumentaria, каждый римский гражданин мог получать хлеб по сниженной цене в 6 ассов за модий, 8,7 л. Модий это месячная прожиточная норма на одного человека, а получить можно было столько модий, сколько людей было в семье люмпен-пролетария. Получается, государство брало за содержание люмпинов Отношение к этой мере видна из истории, которую рассказывает Цицерон. Однажды Граг заметил среди покупателей дешевого хлеба бывшего консула Луция Кальпурния Пизона Фругу. Фруга всегда выступал против хлебных раздач. Граг не без ехидства спросил экс-консула, почему он изменил свое мнение, пришел за хлебом и получил ответ. Я вовсе не хочу, Гракх, чтобы ты делил мое добро между всеми. Но раз уж ты за это взялся, то и я хочу получить мою долю. В Риме жили десятки тысяч люмпинов. Пришлось построить громадные амбары для закупленного для раздач зерна. Казна оказалась истощена. Хотя Гракх на словах всегда был защитником казны. Закон о колониях. Гай Гракх. провёл закон об основании новых земледельческих колоний на юге Италии. Земли для них не было точно, так же, как хлеба для раздач. Гай предложил даже основать новую колонию Юнонию на месте Карфагена, в месте, преданном проклятию и на посыпанных солью полях. Гай даже сам поехал в Африку, чтобы руководить основанием колонии. Скорее пошли слухи о том, что он пытается присвоить часть средств, отпущенных для основания новой колонии. Сенат послал комиссию для выяснения дел в Юнонии. Вернувшиеся рассказывали, что ветер повалил и разорвал знамёна, поднятые над будущей колонией, а волки выкопали её межживые столбы. Сами боги были против основания Юнонии. Закон об италиках. По предложенному Гаем закону о даровании прав римского гражданства союзникам гражданами могли стать не менее 2-3 млн человек. Прежние граждане 300-400 тыс. буквально утонули бы в этом море. Римляне прекрасно видели, что даже и на эти 400 тыс. завоёванных благ не хватает. Консул Гай Фанни выступил на форуме. Неужели вы не понимаете, говорил он, что даровав италикам гражданские права, вы тем самым ограбите сами себя. Не надейтесь, что после этого вы будете занимать в цирках и амфитеатрах те же места, что и сегодня. Ведь эти люди заполнят весь город, на их долю достанется весь хлеб при раздачах, а вы ничего не получите. Италики хлынули в Рим, чтобы поддержать Гая Гракха. Консул Гай Фаний предложил не пускать в Рим италиков, а уже проникших в город выслать силой. Гай обещал помочь изгоняемым италикам, но выполнить обещание не смог. Римские граждане подчинялись не ему, а Фанию. рассказывая о борьбе демократов гракхов с жадными аристократами, современные демогоги от истории не любят упоминать об этом законе. Становится слишком очевидно, что Гай Гракх пытается любой ценой обеспечить себе социальную опору. Неважно, в чьём именно лице и какой ценой Для этого он и раздает несбыточные обещания и создает слой обязанных лично ему новых землевладельцев. Стань новых колонистов не сто, а триста тысяч, и Гай захватил бы любую власть. Оказалось, что это невозможно. И Гай попытался мгновенно увеличить число римских граждан в четыре или в пять раз. «Осуществись этот план...» И Гай легко мог бы стать диктатором или царем. По всем законам демагогии. Другой плебейский трибун – Ливий Олимпий, Друз. Ливий Олимпий, Друз, предлагал законы еще более привлекательные. Первое – основать не две новые колонии, а двенадцать. Второе – отдавать участки не в вечное наследственное владение, а в частную собственность с правом продажи. Третье. Гай Грак хотел брать пониженный налог с мелких землевладельцев, а Друс предлагал вообще отменить любые налоги с новых колонистов. Это нельзя было осуществить, но и реформы братьев Гракхов нельзя было осуществить. К тому времени Поперий Карбон провёл закон, по которому со 131 года можно было избираться в трибуны вторично, но на втором сроке Гай Грак не провёл закона об италиках, а на третий срок его не избрали. За ним осталось только устройство карфагенской колонии, и то сенат обсуждал, что закон о ней следует отменить. На грани гражданской войны. В 121 году Луций Опимий выдвинул свою кандидатуру в консулы. Гай тут же покинул Африку и вернулся в Рим. он и его друг Гай Фульви Флак не только защищали идею основания Юнонии, но и сами хотели быть консулами. Грак демонстративно поселился не на палатине, а в бедном квартале и начал подстрекать народ к вооружённому выступлению. Его мать Корнелия держала целый отряд вооружённых сторонников. Фактически Рим разбился на две партии вооружённых противников. Во время жертвоприношения, которое совершал только что избранный консул Апимей, шёл ритуал религиозного очищения от толпы зрителей, от дурных граждан. Один из лекторов хотел удалить часть сторонников Гая, а им показалось, покушаются на самого Гая. Друг Граха, тот же, убил лектора. Лицо неприкосновенное, как и трибун В поднявшемся смятении и крике пытался говорить плебейский трибун. Гай Грак прервал его, опять нарушая закон. Сенатор и консул требуя Гая Гракха к ответу, но его окружают вооружённые люди, сделать ничего невозможно. Едва весть об убийстве лектора облетела народ, на улицах стали собираться толпы вооружённых людей. Только хлынувший ливень дал время Гаю Гракху и его сторонникам укрепиться на Авентинском холме. На другой день к сенату на носилках принесли труп убитого вчера лектора. Консул Опимей получил полномочия диктатора и призвал собираться с оружием. Другие же кричали: "Где было правосудие, когда тебе реял под ударами убить? Где были сенаторы?" когда труп народного трибуна волокли через весь город если верить легенде ближайший друг гая фульвий флак послал своего младшего сына для переговоров с сенаторами среди сенаторов были сторонники переговоров но диктатор потребовал чтобы гай и фульвий сдались и просили пощады у сената и римского народа В начавшемся сражении повторилась история с Тиберием, защитники которого разбежались. Войска сената легко разгоняла люмпинов. Сначала Гай собирался покончить с собой в храме Дианы. Пусть боги накажут римский народ за неблагодарность, говорил он сторонникам. Народ, который покидает своих вождей в беде, вполне достоин вечного рабства. В 20 веке примерно такие же речи вели Муссолини и Гитлер. Речи Гая, как и Гитлера, были глубоко несправедливыми. Когда он всё-таки побежал от пытавшихся его схватить, дважды сторонники Гая ценой своей жизни задерживали погоню. История сохранила их имена: Гай Помпоний и Гай Лициний. Но подвернувший ногу Гай далеко не ушёл. На следующий день в священной роще нашли его труп рядом с трупом одного из его рабов. Что произошло в роще неизвестно, но, рассказывая сказки о великом демократе Гракхе, современные историки-демагоги передают пафосные предсмертные речи Гая и повествуют о его красочных позах. Приверженцы Гракхов в большинстве погибли, Только суды приговорили к смерти более 3000 человек. Имущество их было конфисковано как имущество врагов республики. На эти деньги построили новый храм Конкордии и Согласия. После окончания консульских полномочий в 120 году до Рождества Христова Луций Опимий был привлечён к суду по итогам начавшейся гражданской войны и был полностью оправдан. Особенности римских демогогов. История братьев Гракхов это вовсе не история бедняков-демократов в борьбе с богачами и знатью. Это история богатых аристократов, которые попытались захватить власть в римском государстве. Как и греческие демогоги, они пользуются тем, что большинство избирателей их лично не знают. Они играют на примитивных инстинктах Жадности и невежестве, слабой информированности людей, Но в Риме демогоги действуют в гражданское общение, численность которой стремительно растёт. Поэтому демогоги всячески стараются работать с новыми гражданами и расширять число граждан. Второе отличие римских демогогов от греческих это очень солидные люди. В их числе даже такая знаменитость, как Апик Лавдий. Видимо, перспектива захвата власти была реальной и соблазнительной. Третья. Гракхи сделалис предшественниками огромного числа политиков разных европейских стран, из числа тех, кого называют популистами, фашистами, авторитаристами. Суть их политики опора на широкие массы, оттеснение от власти знатных и богатых. утверждения своей личной диктатуры и бюрократии своих сторонников. Так боролись за демократию Наполеон и Муссолини, Кромвель и Троцкий, Борджия и Гитлер. Все они, перед тем, как стать тиранами, сделались демагогами, заговаривателями народа, болтунами и в ролями. Братья Гракхи были первыми, они только сделали первые неуклюжие шаги в эту сторону. это демагоги, которые не сумели стать тиранами.